Но теперь капитан Халы думать не мог после охоты повернуть обратно к суше, чтобы закончить эту операцию. Он рассчитывал перетопить дополнительно добытый жир только в Вальпараисо. Однако ветер должен был вскоре измениться на западный, и капитан Пелегримо надеялся подойти к американскому побережью недели через 3. За такой срок добыча не могла испортиться. Наступил момент отплытия. Прежде чем лечь в дрейф, Пелегрим несколько приблизился к тому месту, где полосатик по-прежнему выдавал своё присутствие, выбрасывая фонтаном струи пара и воды. Полосатик плавал по обширному водному полю, красному от крохотных рачков, и по минутно разевая широкую пасть, захватывал при каждом глотке мириады микроскопических существ. По мнению следивших за ним опытных китобоев, можно было не опасаться, что он попытается скрыться. Это несомненно был один из тех китов, которых гарпунщики называют боевыми. Капитан Хал перелез через борт и по штормотрапу спустился на нос вилбота. Миссис Уэлден, Джек, кузен Бенедикт, Том и его товарищи в последний раз пожелали капитану удачи. Даже Динго, поднявшись на задние лапы и выставив голову за борт, как будто прощался с экипажем. Затем все перешли на нос, чтобы не упустить ни одной подробности захватывающей охоты. Вильбот отчалил, и равномерные сильные взмахи четырёх весел быстро погнали его от Перегрима. "Дик, следи за всем, следи хорошенько", в последний раз крикнул капитан Хал. "Положитесь на меня, капитан. Одним глазом за шхуной, а другим за Вильботом не забывай". "Будет сделано, капитан". Ответил Дик и подоряк штурвалу, встал возле него. Лёгкая судяношка была уже в нескольких сотнях футов от Пелегрима. Капитан Хал стоял на носу. Он ещё что-то говорил, но голоса его уже не было слышно, и только по выразительным жестам капитана Дик понял, что тот повторяет свои наставления. В эту минуту Динго, не отходивший от борта, жалобно завыл. Это всегда производит тяжёлое впечатление на людей, склонных к суеверию. Миссис Уэлдон даже вздрогнула. Ах, Динга-динга, сказала она. Разве так провожают друзей на охоту? Ну-ка, залай по веселее. Но Динга замолчал. Сняв лапы с поручней, он медленно подошёл к миссис Уэлдон и нежно лизнул ей руку. Он не виляет хвостом, прошептал Том. Плохой знак. Плохой знак. Вдруг Динго ощетинился и яростно зарычал. Миссис Уэлдон навернулась. Оказалось, что Нигора вышел из камбуза и направился на нос. Его, видимо, заинтересовала предстоящая охота, и он хотел посмотреть на манёвры шлюпки. Динго кинулся к судовому коку, весь дрожа от совершенно явной и непонятной ненависти. Нигора поднял с палубы в имбовку и встал в оборонительную позицию. Вимбовка деревянный рычаг для вращения ручного ворота, при помощи которого поднимается якорь. Собака бросилась на него и хотела вцепиться ему в горло. "Динго, сюда!" крикнул Диксон и, покинув на мгновение свой наблюдательный пост, бросился на бак. Миссис Уэлден тоже старалась успокоить собаку. Динго неохотя повиновался и глухо рыча отошёл к Дику. Нигора не вымолвил ни слова, только сильно побледнел. Бросив на палубовую имбовку, он повернулся и ушёл в свою каюту. "Геркулес", сказал Диксон. "Я поручаю вам следить за этим человеком". "Буду следить", просто ответил великан, сжимая огромные кулачищи. Миссис Уэлдон и Диксон снова обратили взгляд к вилботу, быстро удалявшемуся от судна. Теперь он казался уже маленькой точкой среди бесконечного моря. Глава 8. Полосатик. Опытный китобой-капитан Хал ничего не хотел оставлять на долю случая. Охота на полосатика дело трудное. Никакие меры предосторожности не могут быть в ней лишними. И капитан Хал не приберёг ни одной из них. Прежде всего, он приказал рулевому подойти к киту с подветренной стороны, чтобы скрип весел не выдал приближения охотников. Хоувик повёл вильбот вдоль границы красного поля, посреди которого плавал кит. Таким образом, охотники должны были его обогнуть. Боцман был старым опытным моряком и отличался редким хладнокровием. Капитан Хаул знал, что может всецело положиться на своего рулевого. Он не растеряется в решительную минуту. Быстро и точно выполнить нужный манёвр. Внимание, Хоуик, сказал капитан Хал. Попробуем застать полосатика в расплох. Постарайтесь незаметно подойти на такое расстояние, чтобы можно было уже бросить гарпун. Есть, капитан, ответил боцман. Я буду держать по краю красного поля, так чтобы ветер всё время был в нашу сторону. Ладно, сказал капитан. Гребите без шума, ребята. Как можно меньше шума. Вёсла предусмотрительно обиты увольков кожей, не скрепели в уключинах. Искусно направляемый боцманом вильбот подошёл в плотную к полю красных рачков. Вёсла правого борта ещё погружались в зелёную прозрачную воду, а повёслам левого уже стекали струйки красной, похожей на кровь жидкости. "Виной вода", заметил один из матросов. "Да", ответил капитан Халл. На это вода не утолит жажда, а вино не напоит пьяным. Ну, друзья, теперь помалкивайте и принольгте на вёсла. Направляемый боцманом Хоуйком, вильбот скользил по воде точно по слою масла, совершенно бесшумно. Полосатик не шевелился и как будто ещё не заметил шлюпки, которая описывала круг, обходя его. Следуя по этому кругу, вильбот, разумеется, удалялся от паломника, и корабль казался всё меньше и меньше. Все предметы в океане, когда удаляешься от них, быстро уменьшаются, и это всегда производит странное впечатление, словно смотришь на них в перевёрнутую подзорную трубу. Оптический обман в данном случае очевидно объясняется тем, что на широком морском просторе не с чем сравнивать удаляющийся предмет. Так было и с Пелегримом. Он уменьшался на глазах с каждой минутой, и казалось, что он находится гораздо дальше, чем это было в действительности. Через полчаса после того, как шлюпка отвалила от корабля, она находилась прямо под ветром от кита, оказавшегося теперь между ней и пелегримом. Настало время подойти поближе к полосатику. Это нужно было сделать бесшумно. Быть может, удастся незаметно подойти к киту сбоку и бросить гарпун с близкого расстояния. "Медленнее, ребята", тихо скомандовал гребцам капитан Халл. Кажется, наша рыбка что-то учила, сказал Ховик. Да уж, сейчас не так шумно, как раньше. Тише, тише, повторил капитан Хал. Через 5 минут охотники были всего в одном кабельтове от кита. Боцман Стоева весь ростом на корме направил вильбот так, чтобы подойти к левому боку полосатика, стараясь однако держаться в некотором отдалении от страшного хвоста, ибо одного его удара было бы достаточно, чтобы разбить вильбот в щепки. Гебедан халстел на носу, оставив ноги для устойчивости и держал в руке гарпун. Аруди это брошенная его ловкой рукой, несомненно должно было глубоко вонзиться в месистую спину кита, горбом выступавшую из воды. Рядом с капитаном в бодье лежала первая из пяти бухт льня, крепко привязанная к заднему концу гарпуна. Остальные четыре находились под рукой, чтобы без задержки подвязывать одну к другой, если кит уйдёт на большую глубину. Готовы? Прошептал капитан Хал. Готовы? ответил Хоук, крепче сжав рулевое весло. Подходи. Боцман выполнил команду, и шлюпка поравнялась с полосатиком. Их разделяло расстояние едва ли в 10 футов. Полосатик не шевелился и, казалось, спал. Кит, застигнутый во время сна, легко становится добычей охотников. Иногда удаётся прикончить его с первого удара. Странно, что он так неподвижен, подумал капитан Халл. Вряд ли это бестия спит. Нет, здесь что-то кроется. Такая же мысль мелькнула и у боцмана Хоуйка, который старался заглянуть по другую сторону кита. Однако времени для размышлений не оставалось. Пришла пора действовать. Держа гарпун за середину древка, капитан Халл несколько раз покачал им, чтобы лучше прицелиться. И затем с силой метнул его в полосатика. Назад, назад! тут же крикнул он. Матросы дружно навалившись на вёсла, рванули вильбот назад, чтобы увернуться от ударов хвоста раниного кита. И в этом мгновении во возглас боцмана объяснил причину загадочного поведения полосатика, его долгую неподвижность. "Китёнок!" воскликнул Ховик. Раненая самка почти перевернулась на бок, и тогда моряки увидели котёнка, которого она кормила. Капитан Халл знал, что присутствие детёныша делает охоту ещё более опасной. Самка несомненно будет сражаться с удвоенной яростью, защищая не только себя, но и своего малыша, если только можно назвать так животное длиной в 20 футов. Однако при крике опасением капитана Халла полосатик нырнул со сразу на шлюпку. И команде не пришлось рубить привязанный к гарпуну линь, чтобы спасаться от разъярённого животного. Наоборот, кит, как это часто бывает, сначала в полого нырнул, потом стремительно всплыл и с невероятной быстротой помчался вперёд у самой поверхности воды. Детёныш последовал за ним. Капитан Халл и боцман Хоук успели рассмотреть кита прежде, чем он нырнул, и оценить его подостаинству. Полосатик оказался могучим животным длиной не меньше 80 футов. Желтовато-коричневая кожа его была испичрена множеством более тёмных пятен. Было бы досадно после удачного начала отказаться от такой богатой добычи. Началось преследование или вернее буксирование. Вельбот с позднтыми вёслами стремительно нёсся по волнам. Хоук невозмутимо направлял его, несмотря на то, что шлюпку отчаянно бросало из стороны в сторону. Капитан Халл, не спускавший глаз со своей добычи, устанно повторял: Внимание, хоук, внимание. Но можно было не сомневаться, что и без этого предупреждения боцман был на страже. Однако Вильбор шёл намного медленнее кита, и бухта разматывалась с такой скоростью, что можно было опасаться, как бы линь не загорелся от трения о борт лодки. Поэтому капитан Хал всё время смачивал линь, наполняя морской водой бодю, в которой лежала бухта. Паласатик, видимо, не собирался ни останавливаться, ни умирять быстроту своего хода. Второй линь был подвязан к первому и начал разматываться с той же скоростью. Через 5 минут пришлось подвязать третий линь, и он тоже стал уходить в воду. Полосатик Streamglass нёсся вперёд. Очевидно, гарпун не задел каких-нибудь важных для жизни органов. Судя по наклону каната, можно было догадаться, что кит не только не собирается подняться на поверхность, но наоборот, всё глубже и глубже уходит в воду. Чёрт возьми, воскликнул капитан Халл. Кажется, эта тварь намерена сожрать все пять бухт и оттащить нас далеко от Пелегрима, добавил Боцман Ховик. А всё-таки ему придётся подняться на поверхность, чтобы набрать воздуха, заметил капитан Хал. Ведь кит не рыба, воздух ему нужен так же, как и человеку. Он задерживает дыхание, чтобы быстрее плыть, смеясь, сказал один из матросов. В самом деле, канат продолжал разматываться с прежней быстротой. К третьему линю вскоре пришлось привязать четвёртый, и матросы, уже подсчитывавшие в уме свою долю барыша от поимки кита, немало приуныли. Вот проклятая тварь, бормотал капитан Хал. Ничего подобного я в жизни не видел. Чёрт в полосатик. Наконец и пятая бухта была пущена в дело. Она уже размоталась почти наполовину, как вдруг натяжение каната уменьшилось. Хорошо, хорошо. "Вас кликнул капитан Хал. Линь провисает, значит, полосатик устал." В эту минуту вильбот находился в пяти милях под ветром от Пилигрима. Капитан Хал, подняв вымпел наконец с богра, дал кораблю сигнал приблизиться. Через мгновение он увидел, как Диксан с помощью Тома и его товарищей Бросо Петрей, забирая ветер в паруса. Но ветер был слабый. Он задувал порывами и очень быстро спадал. При этих условиях пилигриму было трудно подойти близко к Вильботу, даже если бы ему удалось его догнать. Тем временем, как и предвидел капитан Халл, полосатик поднялся на поверхность океана подышать. Гарпун по-прежнему торчал у него в боку. Раненое животное несколько минут неподвижно лежало на воде, видимо, дожидаясь детёныша, который должен был отстал во время этой бешеной гонки. Капитан Халл приказал гребцам налечь на вёсла, и скоро Вильбот снова очутился вблизи полосатика. Двое матросов сложили вёсла и так же, как сам капитан, вооружились длинными копьями, которыми добивают раненого кита. Хоуик осторожно продвигал вельбот, готовый тотчас же отвезти его на безопасное расстояние, если кит вдруг ринется на них. "Внимание!" крикнул капитан Хал. "Цельтесь хорошенько, ребята, бейте без промаха!" "Ты готов, Хоуик?" "Я готов, капитан!" ответил боцман. Но меня смущает, что после такого бешеного рывка наш полосатик вдруг затих. Мне это тоже кажется подозрительным. Надо поостеречься. Да, однако не бросать же охоты. Вперёд! Капитан Хал всё больше воодушевлялся. Шлюпка приблизилась к киту, который только вертелся на одном месте. Детёныша возле него не было, и, может быть, мать искала его. Вдруг полосатик взмахнул хвостом и сразу уплыл вперёд футов на 30. Неужели он снова собирается бежать? Неужели придётся возобновить это бесконечное преследование? Берегись, крикнул капитан Хал. Он сейчас возьмёт разгон и бросится на нас. Отходи, Хоук, отходи! И решительно полосатик повернулся головой к вильботу. Затем, с силой ударяя по воде плавниками, он ринулся на людей. Боцман Вернер, рассчитав направление атаки, рванул вильбот в сторону, и кит с разгона проплыл мимо, не задев его. Капитан Хал и оба матроса воспользовались этим, чтобы всадить копья в тело чудовища, стараясь задеть какой-нибудь жизненно важный орган. Полосатик остановился, выбросил высоко вверх два окрашенных кровью фонтана и снова ринулся на вильбот, буквально выпрыгивая из воды. Нужно было обладать огромным мужеством, чтобы не потерять головы при виде разъярённого гиганта. Но Хоуика пять успел отвести вильбот в сторону и уклониться от удара. В тот миг, когда полосатик проносился мимо вильбота, три копья снова нанесли ему три глубокие раны. Но тут же кит с такой силой ударил своим страшным хвостом по воде, что поднялась огромная волна, как будто внезапно налетел шквал. Вильбот чуть не перевернулся. Волна переплеснула через борт и наполовину затопила его. "Ведро, ведро!" крикнул капитан Холл. Двое матросов бросили вёсла и с лихорадочной быстротой стали вычерпывать воду. Тем временем капитан Хал обрубил линь, теперь уже ставший бесполезным. Нет, обезумевший от боли животное и не помышляло больше о бегстве. Кит в свою очередь нападал сам, и его агония обещала быть ужасной. В третий раз полосатик повернулся к шлюпке лоб в лоб, как сказал бы моряк. Но теперь, отяжелевшая от воды су дёнышко потеряла подвижность. Как могло оно избежать грозящего удара? Им уже нельзя было управлять, и тем более нельзя было спастись бегством. Как неусердно гребли матросы, теперь стремительный полосатик несколькими рывками мог настигнуть шлюпку. Пора было прекратить нападение и подумать о самозащите. Капитан Хал хорошо это понимал. При третьей атаке Хоуику удалось только ослабить удар, но не избежать его. Полосатик задел вилбот своим огромным спинным плавником. Толчок был так силён, что Хоуик слетел на дно шлюпки. "Хоуик, Хоуик!" крикнул капитан Хал, который сам едва удержался на ногах. "Здесь, капитан", ответил боцман Встава. Но тут он увидел, что при падении переломил кормовое весло посредине. "Бери другое!" крикнул капитан Хал. "Есть", ответил Хоуик. В эту минуту вода словно закипела, и в нескольких сожнях от шлюпки показался детёныш кита. Полосатик его увидел и стремительно поплыл к нему. Это могло только увеличить ожесточённость схватки. Теперь полосатик должен был сражаться за двоих. Капитан Хал бросил взгляд в сторону Пелегрима и отчаянно замахал вымпелом, привязанным на конце багра. Но что мог сделать Диксанд такого, чего не сделал уже по первому сигналу капитана? Паруса на Пелегриме были поставлены, и ветер начал наполнять их. Ни Шестиушхуны не было мотора, который мог бы ускорить её ход. Для того, чтобы спустить на воду ещё одну шлюпку и поспешить с неграми на помощь капитану, понадобилось бы очень много времени, да и сам капитан запретил Дику Санду покидать корабль, чтобы не случилось. Всё же Дик приказал спустить на воду кормовую шлюпку и повёл её за Шестиушной на буксире, чтобы капитан и его товарищи могли в случае надобности ею воспользоваться. В это время, прикрывая своим телом детёныша, полосатик вновь ринулся в атаку. Над атрас он стремительно понёсся прямо на шлюпку. Внимание, Хоуик! в последний раз крикнул капитан Хал. Но боцман теперь был, так сказать, безоружён. Вместо кормового весла, самая длина которого придавала гребку силу, он держал обычное, довольно короткое весло. Он попытался повернуть вильбот. Это оказалось невозможным. Матросы поняли, что погибли. Все они вскочили на ноги и закричали. Быть может, этот ужасный крик донёсся до Пелегрима. Страшный удар хвоста подбросил шлюпку. Чудовищная сила взметнула её на воздух. Разломившись на три части, она упала в водоворот, поднятый китом. Несчастные матросы, хотя все они были тяжело ранены, могли бы ещё удержаться на поверхности, если бы ухватились за обломки вельбота. Именно это и сделал капитан Халл и даже помог боцману Ховойку уцепиться за тот же обломок. Но кит яростно повернулся, вновь ринулся на них, быть может, в предсмертных судорогах, бешено забил хвостом по взбаламученной воде, на которой ещё пытались сдержаться несчастные матросы. В продолжение нескольких минут не было видно ничего, кроме водяного смерча, брызг и пены. Когда четверть часа спустя Диксенд, который бросился с неграми в шлюпку, достиг места сражения, там не было уже ничего живого. На поверхности красно от крови воды плавали только обломки шлюпки. Крак-крак. Глава 9. капитан Сэнд. Жалость и ужас. Вот первые чувства, охватившие пассажиров "Пелегрима" при виде катастрофы. Всех потрясла гибель капитана Хала и пятерых матросов. Эта страшная сцена разыгралась прямо у них на глазах, и они были бессильны помочь погибающим товарищам. Дикие его спутники не могли даже подоспеть вовремя, чтобы вытащить из воды раненых, но ещё живых людей и подставить под ужасные удары разъярённого кита корпус корабля. Океан поглотил капитана Халла и его матросов. Когда Пелегрим подошёл наконец к месту их гибели, миссис Уэлдон упала на колени и простирла руки к небу. "Помолимся", сказала она. Маленький Джек плача опустился на колени рядом с матерью. Бедный ребёнок всё понял. Диксент, Нэнтома и остальные негры стояли, склонив голову. Все повторяли слова молитвы, которую миссис Уэлдон возсылала к Богу, прося его быть милостивым к тем, кто только что предстал перед ним. Затем миссис Уэлдон, повернувшись к своим спутникам, сказала: "А теперь, друзья, мы попросим у Всевышнего силы и мужества для нас самих". да, им так нужна была помощь всемогущего, ибо положение их было очень тяжёлым. На их корабле не осталось больше ни капитана, чтобы командовать им, ни матросов, чтобы им управлять. Затерянный среди бескрайнего простора Тихого океана, в сотнях миль от ближайшей земли, он должен был стать беспомощной игрушкой ветров и течений. Какой злой рок послал этого кита навстречу пелегриму? Какой ещё более злой рок побудил несчастного капитана Халла, обычно такого осторожного и благоразумного, пойти на страшный риск для того, чтобы пополнить груз. В истории китабойного промысла случаи, когда погибает весь экипаж шлюпки и никому не удаётся спасти, насчитываются единицами. Да, гибель капитана Халла и его сотоварищей была страшным бедствием. На Пилигриме Не осталось ни одного человека из команды. Хотя нет. Один остался. Дик Сент, младший матрос, юноша 15 лет, почти мальчик. И он должен был заменить теперь капитана, боцмана, весь экипаж. На борту судна находились пассажиры, мать с малым ребёнком, и присутствие их ещё более осложняло положение. Правда было ещё пять ронегров, и эти честные, храбрые и усердные люди готовы были выполнить любую команду того, кто стал теперь их капитаном, но ведь они ничего не понимали в морском деле. Дик Сент неподвижно стоял на палубе. Скрестив на груди руки, он смотрел на воду, поглотившую капитана Хала, его покровителя, человека, которого он любил как отца. Потом он обвёл взглядом горизонт. Он искал какое-нибудь судно, у которого мог бы попросить помощи содействия или хотя бы доверить ему миссис Уэлдон. Сам же он не собирался покинуть "Пелегрим". О нет. Сначала он сделает всё, чтобы довести судно до ближайшего порта. Но на другом корабле миссис Уэлдон и её сын оказались бы в безопасности, и Дику не приходилось бы тревожиться за жизнь этих двух существ, к которым он был привязан всей душой. Океан был пустынен. После исчезновения полосатика ничто не нарушало его покоя. Вокруг паломника были только небо да вода. Диксанд прекрасно знал, что паломник находится в стороне от обычных путей торговых судов, и что все китобойные флотилии в это время года плавают ещё далеко на юге, занимаясь промыслом. Приходилось смотреть опасности прямо в глаза, не приукрашивая своё положение. И вознеся в глубине сердца молитву к небу о помощи и покровительстве, Дик глубоко задумался. Какое же решение он примет? В эту минуту на палубу вышел судовой кок, куда-то уходивший после катастрофы. Никто не мог бы сказать, какое впечатление произвело на него это непоправимое несчастье. Он с величайшим вниманием следил за всеми перипетиями злосчастной охоты, но не промолвил ни слова. Не сделал ни одного движения. Если бы кому-нибудь пришла в такую минуту мысль посмотреть на него, то наблюдателя поразило бы равнодушное выражение его лица, на котором не дрогнул ни один мускул. Во всяком случае, он как будто и не слыхал благочестивого призыва миссис Уэлден, молившейся за утонувших, и не отозвался на него. Теперь Нигора не спеша прошёл на корму, где стоял Дик Сэнд. Я остановился в трёх шагах от него. Вы хотите поговорить со мной? спросил Диксант. Нет, холодно ответил кок. Я хотел бы поговорить с капитаном Халом, а если его нет, то с боцманом Ховиком. Вы же знаете, что оба не погибли, воскликнул Дик. Кто же теперь командует судном? нагло спросил Нигора. Я, не колеблясь ответил Диксант. Вы Нигора пожал плечами. Пятнадцатилетний капитан. Да, пятнадцатилетний капитан, ответил Дик Шагнов к нему. Нигора попятился. Не забывайте этого, сказала миссис Уэлдон. Здесь есть только один капитан, капитан Дик Сент. И не мешает всем знать, что он сумеет каждого заставить повиноваться ему. Нигора поклонился. На смешливо пробормотал поднос несколько слов, которых никто не разобрал, и удалился в свой камбуз. Итак, Диксанд принял решение. Тем временем ветер начал свежать, и Шхуна уже оставила позади обширное водное пространство, где кишели красные рачки. Диксанд смотрел по руса, а затем обвёл внимательным взглядом людей, стоявших на палубе. Он почувствовал, что как ни тяжела принятая им на себя ответственность, Он не вправе от неё уклониться. Глаза всех его спутников были теперь устремлены на него, и поняв по их взглядам, что он может положиться на этих людей, Юнаша коротко сказал им, что и они могут положиться на него. Дик трезво взвесил свои силы. С помощью Тома и его товарищей он мог в зависимости от обстоятельств ставить или убирать паруса. Но он сознавал, что у него нет достаточных знаний, чтобы определять с помощью приборов место судна в открытом море. Ещё года 4 или 5 Александр основательно подготовился бы к трудной и увлекательной профессии моряка. Он научился бы обращаться с секстантом, прибором при помощи которого капитан Хал ежедневно измерял высоту светил. Пользуясь хронометром, указывающим время гринвичского меридиана, он по разнице во времени вычислял бы долготу. Солнце было бы его верным советчиком. Луна и планеты говорили бы ему, твой корабль находится в такой-то точке океана. Совершеннейшие и непогрешимые часы, которые ничто не может испортить, в которых циферблатом служит небосвод, а стрелками звёзды ежедневно докладывали бы ему о времени и о пройденном расстоянии. С помощью астрономических наблюдений Он мог бы, как это делал капитан Хал, определять с точностью до одной мили место пилигрима, курс, по которому он шёл, и курс, которого следует держаться. Адиксант мог определять место судна лишь приблизительно, руководствуясь компасом и показаниями лага с поправками на снос ветром и течением. Лаг прибор для измерения скорости хода судна и пройденного расстояния.